Гарри не хочет жениться на мне. Никто и никогда не женится на мне. Почему ты знаешь? Быть может, каждый мужчина готов жениться на тебе. И мало-помалу язык скажет, что чувствует сердце. Почему никто не женится на тебе? Говорят, я слабоумная. Отец часто говорит мне это. А иногда и джудит, особенно если рассердится но я верю не столько им, сколько матери. Она только раз сказала мне это, и при этом горько плакала, как будто сердце у нее разрывалось на части. Тогда я поняла, что я действительно слабоумна». В течение целой минуты Уа-Тауа -уа, молча глядела в упор на милую простодушную девушку. Наконец деловарка поняла все. Жалость, уважение и нежность одновременно вспыхнули в ее груди. Вскочив на ноги, она объявила, что немедленно отведет свою новую подругу в индейский лагерь, находившийся по соседству. Она внезапно переменила свое прежнее решение, так как была уверена, что ни один краснокожий не причинит вреда существу, которое Великий Дух обезоружил, лишив сильнейшего орудия защиты – рассудка. В этом отношении почти все первобытные народы похожи друг на друга. Уатау знала, что слабоумные и сумасшедшие внушают индейцам благоговение и никогда не навлекают на себя насмешек и преследований, как это бывает среди более образованных народов. Хэтти без всякого страха последовала за своей подругой. Она сама желала поскорее добраться до лагеря и нисколько не боялась враждебного приема. Пока они медленно шли вдоль берега под нависшими ветвями деревьев, Хэтти не переставала разговаривать. Но индианка, поняв, с кем имеет дело, больше не задавала вопросов. Но ведь ты не слабоумная, говорила Хэти, и потому змей может жениться на тебе. У Атауа в плену, а у Мингов в чуткие уши. Не говори им о Чингачгуке. Обещай мне это, добрая Хэтти. Знаю, знаю, ответила Хэти шепотом, стараясь выразить этим, что понимает всю необходимость молчания. Знаю! Зверобой и змеи собираются похитить тебя у иракезов, а ты хочешь, чтобы я не открывала им этого секрета. «Откуда ты знаешь?» — торопливо спросила индианка. На один миг ей пришло в голову, что ее подруга далеко не так уж слабоумна, и это немножко раздосадовало ее. «Откуда ты знаешь?» «Лучше говорить только об отце и не непоседе. Минг поймет это а ничего другого он не поймет, Обещай мне не говорить о том, чего ты сама не понимаешь. Я это понимаю и должна говорить об этом. Зверобой все рассказал отцу в моем присутствии, и так как никто не запретил мне слушать, то я слышала все, как и тогда, когда Непоседа разговаривал с отцом о скальпах. Очень плохо, когда бледнолицы говорят о скальпах. Очень плохо, когда молодые женщины подслушивают. Я знаю, Хэти, ты теперь любишь меня. А среди индейцев так уж повелось. Чем больше любишь человека, тем меньше говоришь о нем. У белых совсем не так. Мы больше всего говорим о тех, кого любим. Но я слабоумная и не понимаю, почему у красных людей это бывает иначе. Зверобой называет это обычаем. У одних обычай говорить, у других обычай держать язык за зубами. Твой обычай среди мингов – помалкивать. Если Хэти хочет увидеть непоседу, то змей хочет увидеть Уатауа. Хорошая девушка никогда не говорит о секретах подруги. Это Хэтти поняла и обещала деловарке не упоминать в присутствии мингов о Чингачгуке и о том, почему он появился на озере. Быть может, он освободит не Поседу и отца, и меня, если ему позволят действовать по-своему, прошептала Уатауа Хетти, когда они подошли уже настолько близко к лагерю, что могли расслышать голоса женщин, занятых работами по хозяйству. Помни это, Хетти, и приложи два, или даже двадцать пальцев к рту, «Без помощи змеи не бывать твоим друзьям на воле?» Она, конечно, не могла придумать лучшего средства, чтобы добиться молчания Хэтти, для которой важнее всего было освобождение отца и молодого охотника. С невинным смехом бледнолицая девушка кивнула головой и обещала исполнить желание подруги. Успокоившись на этот счет, Уа-Тауа не стала более мешкать и, нисколько не скрываясь, направилась к лагерю.